четыре ста девяносто гуру осознание значения того или нового явления кроет в себе силу и возможность этим я в л е н и е м овладеть и подчинить его своей в о л е даже простая гимнастика лишена смысла, если делается для получения призов или наращивания м у у с к л о в но если осознано, что этим утверждается власть над телом, то и гимнастика может оказаться полезной д о н е к о т о р о й с т е п е н и Но это путь Хатха Йоги, в ы с н е ведущий.